Хаджим из-за всех сил пытался прекратить мыслить о новой угрозе, которую он же и породил в этом мире, в то же время направившись в ту сторону, где, по всей видимости, располагался генератор городского барьера. Здание генератора изрядно охранялось скобом солдат, которые с осторожностью вняли его появление и приближение. Хотя их лица расслабились, когда они увидели, что с ним пришла Шидзуко. Никто их не остановил, так что Шидзуко привела их в просторному мраморному залу внутри здания. В его центре возвышался цилиндрический артефакт. на боках которого были выгравированы магические круги. Так-то он бы достигал двух метров полный рост, но что-то нещадно покорябало его в середине. Верхняя половина лежала напрочь смята, чуть поодаль. Некоторое количество женщин и мужчин разгулило вокруг него, рассматривая, почесывая задумчиво головы, что-то бурча себе под нос. Кажется, этим людям было изначально поручено его починить. «О, неужто к нам сама госпожа Шидзуку пожаловала? По какому поводу пожаловали?» К Шидзуку подошел старик с весьма впечатляющими усами и спросил у нее. Выглядел он лет на шестьдесят с гаком, этакий мастер и месленник. Судя по его голосу, он и Шидзуку были довольно хорошо знакомы. «Доброго дня и вам, господин Волпин. Я притащила синергиста, который, возможно, может оказать посильную помощь в починке этого артефакта». «В самом деле?» «Ты про этого паренька, стоящего рядом с собой?» Волпин обвел взглядом хажем, изучая его. Он не сказал это в лицо. Однако очевидно было, что он не верил в успех починки руками этого юнца. Волпин как-никак являлся главой синергистов Хайлиха. И слул лучшим ремесленником, какого знала страна. Артефакт по типу барьера, оснащенного генератором, это реликвия еще самой эпохи богов. И даже кто-то его уровня боролся с трудностями сейчас, чтобы грамотно наладить артефакт. Поэтому он и не разделял надежд на подростка паренька, якобы могущего справиться с этой задачей. Атем не наградил его даже взглядом, сразу проходя сквозь толпу занятых ремесленников. Он дошел до обломков артефакта и положил руку на цилиндрическую колонну. Сперва он попробует оценку руды. «Хм, а теперь все ясно. Ничего удивительного, что барьер такой стойкий». «Да что такое за знак, и вроде тебя вообще сумеет сделать?» Пренебрежительно хмыгнул Волпин. Но Хаджими уже понял принцип работы артефакта, оберегающего столицу от гнета врагов на протяжении столетий. Этот зазнайка положил обе руки на каменистую поверхность и стал преобразовывать. По длине всей колонны пошли красноватые росчерки и проблески, а фрагменты стали собираться вместе. Скорость и точность его преобразований резво отняла способность Волпина и других синергистов ехидных хмыкать. «Это так потрясающе!» Шэдзуку не в силах отвести глаз от танцующих по воздуху алых искорок, ошеломленно пробормотала: Это первый раз, когда она любовалась тем, как Хаджими что-нибудь преобразовывал. Вот так это делается. Не прошло и минуты, артефакт блестел от совершенства своей починки. Хаджими вложил в него немного своей маны, чтобы заново активировать барьер. Частички белого света поднялись с цилиндра, распыляясь в воздухе. В артефактную камеру вбежал солдат, и тут же сообщил, что третий слой барьера Как новенький. «Такого же не бывает! Ты отремонтировал артефакт древности с такой легкостью!» Шидзуко криво усмехнулась при этом и объяснила раздосудованному Волпину, что Хаджими, какая она, прибыл с другого мира. «О другому быть не могло!» Проборчал тихо Волпин. Когда Шидзуко рассказала, что я катану тоже сделал он, хищный блеск светился в глазах Волпина и окружающих его Хаджими на них забил болт. и пошел по направлению камеры, где находился следующий артефакт. Но тут Волпин и его подчиненный попросту не позволили бы ему так запросто улизнуть. Не тем более после такой демонстрации его мастерства. «Пожалуйста, подожди! Сделай меня своим учеником! Я все что угодно сделать готов!» «Ох, какого ты ко мне привязался? Задолбало уже прилипать моим ногам! Выворачиваешь меня наизнанку, чего? А Волпин все не останавливался и молился Хаджу, а его подмастерье и ученики, недолго думая... Присоединились к нему. Они прилипли к ногам Хаджами, полностью пленив его на месте. В крайнейшем отвращении от орды старых бородатых мужиков, трущих свои рожи об его ботинки, Хаджами попробовал стряхнуть всю их вереницу одним отбрыканием. Да хрена с два. Они были настолько напористыми, что прицепились хуже банового листа. В конце концов, ему пришлось воспользоваться покрывающей молнией и вывести их из строя боевым шоком. И все же они ползли к нему по земле, жутко кряхтяя, выдавливая из себя последние толики стил. Больше этих их поток Хажми просто был не в силах терпеть. И дал самый что ни наесть прямой ответ. Послушайте, братцы, я завтра покидаю столицу, и мне даже самому неведомо, когда я вернусь. Чего мне еще для полноты картины не хватало, так это завести себе учеников. И по правде сказать, мне нечему будет вас учить. Будьте вы хоть тысячу раз моими учениками. Но ты же с такой легкостью починил артефакт. «Да и вообще, ты же тот, кто создал оружие для госпожи Шидзуку! Я вот, например, никогда в жизни не догадался так смастерить такую штуку, если бы ты только чуточку приоткрыл запису тайны своих умений для меня!» «Весь секрет в применении, магии созидания в сочетании с преобразованием. Вам, ребята, такая магия не под силу. А значит, напрашивается вывод...» «Ну, нет!» Плечи Волпина опустились бессилие. Артефакт, что оберегал столицу, на самом деле был зачарован пространственной магией. который делал барьер столь непробиваемым. Однако по этой же причине стандартная трансмутация не имела большого эффекта на ней. Достаточным количеством работников можно было, конечно, частично восстановить заслон. Да только о полном восстановлении и речи быть не могло. Окончательно понадеявшись, что теперь-то он свободен, Хаджи повернулся в сторону выхода из помещения. И все же Волпину, может, и утерли нос, но дух ремесленника в нем горел все так же неистово, и он не желал сдаваться. Это все равно не меняет того факта, что твои способности трансмутации выше всего, что я когда-либо видел. Прошу, умоляю, научи меня всему, что знаешь. От я как же ты приставуч! При страсти своем времени этого человека можно было только позавидовать. Уобин относился к такому типу людей, который был готов пойти на все, лишь бы продвинуться в совершенствовании своих навыков. В конечном итоге Хаджи пришлось заняться починкой прочих артефактов. тем временем выслушивая мольбы лучших синергистов королевства. Эта картина могла потягаться с самыми живописными картинами современности. Хаджими из стая старожилов-ремесленников, идущих за ним гуськом, и как будто заглядывающих ему в рот, все ради великой жажды знаний. Каким-то неведомым образом слухи просочились сквозь стены этого здания, и все больше и больше ремесленников потекли то ли от него, то ли к нему, за возможностью стать его подмастерьем. У него они уже настолько в печенках сидели, что он всех до единого вышвырнул за городские стены. Но они возвращались, как орда восставших зомби. Кажем чутьем понимал, что это не самая лучшая затея послать тех столичных умельцев отдохнуть на больничной койке, тем более, когда сам город находился на стадии реконструкции. Поэтому он прибегнул к единственному правильному решению — побегу. Только что это дало? Информационная сеть гильдии синергистов следила за каждым его шагом. Куда бы он ни отдирал, Волпин и остальные уже поджидали его там. Они запускали в него вопрос за вопросом, и становилось ясно, что ученые мужи не оставят его в покое, пока он на все про все не даст разумительный ответ. Хаджими потратил добрую половину вечера, просто играя в импровизированные прятки-догонялки с мужиками-ремесленниками, когда на деле все звучало совсем не так весело, и он пытался вырваться из клешни из здешних синергистов. «Ядреные посатиши! Как вы отыскиваете меня каждый раз, народ!» Я ж включил полное сокрытие моего присутствия и все такое. А, а такие финтюфлюшки не прокатят, когда включено чутье ремесленника. Страсть огня твоих ремесленных искусств выдает твое местоположение, господинчик Чик Хе-хе-хе! Мы заверстучиваем превосходство твоих навыков! Когда обстоятельства касались унюхивания единомышленников по работе, синергисты в этом плане обставляли даже самого хаджими. У хаджими было бы проскочили мыслишки. Не достать ли раскат с Громом в этой связке? Они его так выворачивали наизнанку, что он скорее отправит их отца, чем позволит добраться до него и опорочить свое существо их касаниями. Вскоре события приняли такой масштаб, что новости дошли до замка. Абсолютно все синергисты покинули свои рабочие места и погрузили город в полный хаос. Лилиане пришлось лично взять инициативу в свои руки и навести порядок там, чтобы ремесленники в свою очередь умыли руки, И окончательно отправились в Освоясие.